Глава тридцать пятая Само собой, я ошибся. Дело могло осложниться, и оно осложнилось. Мы все бегали целый день, как затравленные, разрабатывая способы избавления от слежки, хотя, похоже, их было человек двадцать, и они наблюдали за нами двадцать четыре часа в сутки. Но стряхнуть со своего следа ищеек не так уж и трудно, особенно в таком безумном городе, как Фул харбор морли отправился поужинать я решил перекусить вместе с дажанга в общем зале его братишки оставались в комнате, где чувствовали себя вполне комфортно. если быть снисходительным, то с дажанга можно провести время совсем неплохо. он знал пикантных историй больше чем любой из моих знакомых, хотя рассказывал их отвратительно по правде говоря дальнейшее осложнение нашего дела Ввалилась через дверь. «Плоскомордый тарп!» — простонал я. «Привалет позвоночник!» — Дажанга имел в виду парня, замыкающего группу из четырех человек. «Дорис! Марша!» — завопил он. Когда Дажанга хотел, он мог пользоваться голосом. Вопль перекрыл шум общего зала. Двое, идущие посередине, не нуждались в представлении. Мои старинные подружки, мои любимые Тинни и Роза. Тинни топала вслед за плоскомордым, который окинул взглядом Гролли, их вид ему явно пришелся не по душе. «Вижу, что виногеты вас не захватили, а ведь, говорят, у их моряков наметанный глаз на драгоценности», — сказал я. Роза замерла, расставив ноги и уперев кулаки в бедра. «Вы гарет!» Настоящий сукин сын! Знаете вы это? Да, до меня доходили разговоры об этом. И это правда, так что не думайте, что вы мне льстите. Как прошло путешествие? Давно ли прибыли? Я не сводил глаз с розы, которая смотрела так злобно, как стая волков, окружившая добычу. Плоскомордый и позвоночник, которых никакие чувства не обуревали, сунули руки в карманы, И предусмотрительно не вынимали их оттуда. Еще не ужинали? Присаживайтесь, я угощаю. Здесь, конечно, не гамбит единорога, но пища все же в желудке удерживается. Вы, вы, верещала Тинни. Он сидит с таким видом, будто ничего не случилось. Ведите себя со мной прилично, а не так, как вы привыкли обращаться со своими армейскими приятелями, негодяй. Пламя в ее глазах потихоньку угасала. Она уловила окружающее нас молчание и поймала несколько насмешливых взглядов. — Вы ведете себя неподобающим для леди образом, — заметил я. — Присаживайтесь, моя единственная настоящая любовь. Позвольте мне поднести вам еду и питье. — За деньги дяди Уилларда? — Естественно. Это законные деловые расходы. Несмотря на всю решимость оставаться сердитой, она не удержалась от улыбки и плюхнулась на стул, который обычно занимал Морли. «Дажанга, принеси еще стульев, чтобы все наши гости смогли разместиться». Дажанга посмотрел на меня как на безумца, но просьбу выполнил. «Вам, друзья, повезло, что вы явились именно сейчас. Через час здесь будет столько народу, что пришлось бы стоять. Привет, плоскомордый!» Я заплатил по твоему счету в забегаловке Морли. Ты доволен? Да, конечно. На это я и рассчитывал. Как поживаешь, Гаррет?» Он был явно смущен тем, что оказался в компании двух женщин, что станет с его репутацией. Не очень-то здорово. Оказался в центре такой заварухи, какой еще ни разу не видывал. Цивилизованное поведение порождает цивилизованную реакцию. Роза включившись в игру, вела себя как настоящая леди, когда Дажанга предложил ей стул. «Роза», — сказал я, — «вы выглядите еще прекраснее, чем обычно». «Должно быть морской воздух и диета». «Надеюсь, не коренья и ягоды», — спросил я, глядя на Тинни. Та недоуменно мигнула. Я обратился к Привалету-позвоночнику. «Мистер Привалет, я много слышал о вас». Но, по-моему, раньше мы не встречались. Нет, Гаррет, мы не встречались. Но я тоже о тебе слышал. За весь вечер он больше не произнес ни слова. Но и сказанного было достаточно, чтобы держать ухо востро. Голос звучал нейтрально, но от него веяло могильным холодом. Если плоскоморды и морли считались лучшими в своей профессии, то позвоночник по меньшей мере не уступал ни одному из них. А по моему мнению, даже превосходил обоих. При этом поговаривали, что он был не столь разборчив и щепетилен в выборе работы. Явился хозяин заведения лично принять наш заказ. Люди вроде него обладают шестым чувством. Он хотел оценить масштабы конфликта, прежде чем он возникнет. Я широко ему улыбнулся. У вас были сложности, с надеждой спросила Роза. Небольшие, точнее, Я сам их создал. Все, с кем я встречался, оказались вскоре мертвыми. Это их заинтересовало, и я дал отредактированный и прошедший строгую цензуру отчет о наших приключениях. Я забыл упомянуть о зэкзаке. Я все еще вел беседу, стараясь придумать, как избавиться от них при появлении кентавра, когда в зал вошел Морли. Мой друг не стал тратить времени зря. Подойдя сзади к Розе, он нежно провел пальцем по ее шее и произнес: "Чудо! Я готов был поклясться, что пираты его оборвала тинни. Гаррет уже выступал на эту тему, только он говорил о виногетских солдатах. В таком случае, добавьте плагиат к списку его грехов." Морли поставил на стол передо мной небольшую коробку. Четвероногий кулинар прислал тебе салат из морской капусты. Раз ты уже поел. Оставь его на поздний ужин. Невзирая на предупреждение, я приподнял крышку и заглянул внутрь. Салат из водорослей. Он дал его тебе? Чтобы я доставил его сюда. Кулинар знал, что у тебя компания и не хотел беспокоить. Я не очень люблю морскую капусту, но раз он проявил заботу... Морли продолжал поглаживать шею и плечи розы. Войдя, он кивнул Тинни но совершенно проигнорировал плоскомордого и позвоночника. В салате наверняка спрятаны инструкции для предстоящей встречи. «Что же делать? Вам удалось подкупить шкипера Арбанеса?» — спросил я у Тинни. «Эту водяную крысу. Он сделал, как обещал вам. Лично, из рук в руки, передал нас дяде Уилларду». «Прошу прощения, я совсем запамятовал об этой моей просьбе». «У вас есть возможность?» Попытаться повторить все сначала. Как вы сумели? Наш добрый дядюшка Лестер оставил каждый из нас небольшое наследство. Прервала меня Роза. Понимаю. Обычная история. Женщины становятся ужасно независимыми, стоит им обзавестись собственными деньгами. Коробка с салатом стояла на столе и умоляла, чтобы я ее открыл. А я не представлял, как избавиться от всей этой толпы но тинни почему здесь оказались вы ну роза понятно. еще бы сто тысяч марок лакомый кусок а вы морли беседовал с Гролями. оставалось надеяться что его воображение окажется более плодотворным чем мое я приехала сюда свести счеты с одним негодяем который связал меня и отослал назад как мешок турнепса и это после того как он мужественно «Вырвал вас из рук похитителей? Как прикажете поступать при виде столь черной неблагодарности?» У нее хватило совести покраснеть. Подошел Морли и изысканно вежливо попросил Дажанга уступить ему место рядом с Розой. Тот с недовольным видом повиновался и присоединился к братьям. Морли послал мне улыбку и принялся очаровывать Розу. Дажанга, юркнув в дверь, отправился в нашу комнату. Через пяток минут у меня тоже возникла непреодолимая нужда оставить на время компанию. Я взял коробку и пообещал немедленно вернуться. Вставая, я погладил Тинни по волосам. Она шлепнула меня по руке. Но это была скорее ласка. Дажанга ждал меня. Через окно. Обычным ночным курсом. Морли советует прочитать инструкции и как можно скорее спустить их куда следует. На это у меня разума хватало. Мог и не напоминать. Кто следующий? Морли. Он будет беспокоиться и пойдет посмотреть, что вас так задержало. Затем Дорис, а после я. Марша задержится и не даст ему идти через дверь. Звучит прекрасно. Осталось сделать, как задумано.